Однако ж, вслед за большинством людей, знавших банкира, признавал, что Эрих Краузе феноменально упрям, напрочь лишен чувства юмора и слегка помешан на национальной идее. Обычно Краузе производил впечатление человека невозмутимого, уверенного в себе. Сейчас он явно был не в своей тарелке. Барон, надо полагать, рекомендовал своего протеже как будущего лидера России. Это решило дело. Доверчивый Краузе угодил в ловко расставленную ловушку. Впрочем, увидев Джулиана и перекинувшись с ним парой фраз, он, похоже, несколько успокоился. К тому моменту, когда гостей пригласили занять места за столиками в кают-компании, стены которой были обиты тонким шелком, расписанным вручную, Эрик Краузе вполне пришел в себя и пребывал в отличном расположении духа. И совершенно напрасно. Однако это выяснилось... Несколько позже. Эрнест фон Дюрхаузен предварил застолье долгой витиеватой речью, в которой несколько увяз, перечисляя таланты и добродетели молодого русского друга. Гости слушали с рассеянным вниманием. И только пожилая зейская баронесса, перегнувшись через стол, громко поинтересовалась, сколько лет исполняется сегодня молодому человеку. Ей никто не ответил. Следующим захотел говорить хозяин вечеринки. «Леди и джентльмены!» — произнес он медленно, но торжественно и веско, тщательно подбирая иностранные слова. «Мой дед погиб под Сталинградом!» Дальнейшее то не вспоминал потом, только довязь от смеха. Перед глазами немедленно вставали багровые щеки Эриха Краузе, трясущиеся от возмущения его налитые кровью глаза, медленно выползающие из орбит. Ситуация была трагикомической, но, как ни странно, сам Тони очень хорошо понял, что именно хотел сказать русский. «Мой дед погиб под Сталинградом, и мы тогда были врагами. Теперь я угощаю вас икрой и шампанским, и, стало быть, жизнь идет как надо». Вот чем, собственно, заключалась его мысль. В принципе, она была не так уж плоха. Однако это уже не имело никакого значения. Сабрина истерически хохотала. Ей суматоха доставила массу удовольствия. Тони бесился и с брезгливой миной пытался дозвониться в яхт-клуб, чтобы вызвать катер. Наконец, на том конце провода сняли трубку и, быстро уяснив, что требуется, обещали помочь. Может, останемся на полчаса? Михаил обещал Фейерверг. Нет уж, судя по тому, с каким изяществом устраивает все твой Михаил, это будет артиллерийская канонада. Ну и что? Он же русский. Они все немного не в себе, зато весело. Прошу меня извинить, но, боюсь, у мадемуазель сложилось неверное представление. В голосе человека, неожиданно возникшего из полумрака, было больше иронии, чем обиды. Его английский был правильным, и даже слишком правильным для носителя языка. Но, кем бы он ни был, Тони обрадовался вмешательству. Оно избавляло его от дальнейших препирательств. «Вы русский?» «Угадали, мистер Джулиан. Мы знакомы?» «Разумеется, нет. Мы птицы разного полета. Слишком разного. Просто вы человек, хорошо известный в мире бизнеса. «А кто вы?» «Меня зовут Сергей Потапов». «Хозяин вечеринки ваш друг?» «Нет, до сегодняшнего вечера не имел чести». То не показалось, что Сергей Потапов очень хотел добавить «Слава Богу!» или «что-нибудь в том же духе», но воздержался. И эта малозначительная деталь от чего-то пришлась лорду Джулиану по душе. «Еще раз прошу меня извинить. Мы выговорили довольно громко, и я услышал, сюда придет катер. Это так? Надеюсь. Вас не затруднит захватить меня с собой? Нисколько. Раз уж наши желания совпадают. Через пару часов они ужинали в ресторане и смеялись от души, вспоминая приключения на борту командора. Приключения, как известно, сближают. С той поры Эндони и Джулиан практически... Не терял связи с Сергеем Потаповым. 11 июля 1999 года.